К сожалению, неверно, сказал голос рядом с нами. И он принадлежал нашему учителю английского мистеру Уайтмену, который и сегодняшним утром выглядел слишком хорошо для учителя. А вы-то что понимаете в консистенции женских сердец? Хотелось бы мне спросить его, но с мистером Уайтменом лучше уж не связываться. Так же, как и миссис Каунтер, он охотно раздавал эक्स्टра домашние задания к экзотическим темам, и каким небрежным он выглядел, то мог быть столь же беспощадным. И что, извините, неверно, спросила Лесли, отбрасывая всякое благоразумие. Он смотрел на нас, качая головой. И я думала, что мы достаточно долго обсуждали различия между метафорами, сравнениями, символами и картинами. Я не имею ничего против, если выражение разбитое сердце причесть к метафорам. Но марципан это определённо что? «Так а вот, черт подери, это интересует! С каких это пор мы начинаем урок уже в коридоре?» «Символ... сравнение?» — спросила я. Мистер Уайтман кивнул. «Хотя и весьма плохое», — сказал он, смеясь. Потом его лицо вдруг снова стало серьезным. «Ты выглядишь уставшей, Гвиндолин. Проезжала всю ночь без сна, думая и не понимая ничего, не так ли?» «Вот еще...» Это уж действительно его не касалось, и свой сочувственный тон он мог оставить при себе. Он вздохнул. «Это все несколько многовато для тебя». Он покрутил на пальцы свой перстень-печатку, который выдавал его как члена хранителя. «Что и стоило ожидать. Возможно, доктор Уайт должен что-нибудь прописать тебе, чтобы у тебя хотя бы ночи были бы спокойными». На мой изумленный взгляд, он ответил ободряющей улыбкой, прежде чем развернулся и перед нами вошел в класс. «Я ослышалась». «Или мистер Уайтман только что предложил дать мне снотворное?» — осведомилась я у Лесли. «Я имею в виду сразу же после того, как он сказал, что я отвратительно выгляжу». «Да, это было бы как раз по нему», — хмыкнула Лесли. «Днем быть марионеткой хранителей, а ночью оглушенной, как под наркозом. Только бы тебе чего не пришло на ум». «Но только не с нами». Она энергично отвела с лица прядь волос. «Мы еще покажем им, что они тебя немилосердно недооценивали». начала я. Ну, а Лесли посмотрела на меня со свирепой решительностью. Составить план действий. Первая перемена. Девичий туалет. Так точно, ответила я.